Глава девятая. Приглашение. «Ян?» — удивился первый советник, заметив мое присутствие. «Что ты здесь делаешь?» «На улице жарко. Вот и зашел немного отдохнуть». Ляпнул первое, что пришло в голову, рассматривая девушек. «Кажется, я видел их среди членов семей Мироновых и Сахаровых». «С духовным мечом и броней?» — удивился второй советник. «Тренировался в гильдии наемников», — пожал плечами. «Там никто не отвлекает». «Хм». Неодобрительно нахмурились сразу оба советника в ответ на мою очевидную ложь, но допытываться правды не стали. «В любом случае тебе нечего тут делать, отправляйся домой». Советники во главе всей делегации проследовали в двери, ведущие во внутренние помещения штаб-квартиры. Я хмуро проводил компанию взглядом. Оба главы семьи мне показались чересчур радостными, в отличие от девушек, которые, очевидно, принадлежали их родам. «Все это очень странно», — пробормотал я вслух. «И не говори», — согласился со мной появившийся рядом тигр. «Где ты был? Вроде бы хотел проверить, как штаб-квартира, и пропал». «Вся изнанка мира стоит на ушах», — проворчал фамильный бог. «Ты б видел, какой хаос там сейчас творится». отчасти виноват наш клан ведь он умудрился открыть длительные переходы в карнавал богов и нового мира но с другой стороны думаю не они одни сейчас творят такое что я не понял о чем идет речь карнавал богов грандиозное событие для разных миров на этот раз золотого время когда сущности изнанки начинают массово появляться и рождаются сильнейшие из них Полагаю, наш клан хочет урвать свой кусок пирога из этого грандиозного события. Понятно, но при чем тут изнанка нашего мира? Во-первых, из-за открытого сообщения через золотые врата сразу у множества кланов со всего мира началось соприкосновение. И во-вторых, конкретно здесь, в городе М, кто-то расшевелил всех сущностей по ту сторону. А я тебе так скажу. Среди них есть и такие, что способны перевернуть весь реальный мир, попадя они сюда. Теперь представь, что подобные сущности почему-то в смятении или даже в гневе. Представляю. А я вот не очень. До сегодняшнего дня вообще думал, что такого не бывает. Возможно, это связано с той тенью, что я встретил сегодня. Какой тенью? Протянул тигр, поворачиваясь ко мне. Давай об этом на улице, ответил я, красноречиво обводя глазами холл штаб-квартиры чаши. Рассказывать что-то здесь не сильно хотелось. Тем более на меня и так с любопытством поглядывал страж, стоящий вдалеке возле входа. Пускай он и не слышит, о чём мы говорим с фамильным божеством, но всё же... Но перед этим можешь объяснить, что происходит? Почему сюда привели этих девушек, и почему они выглядели так испуганно? Я посмотрел на двери, в которые вошли советники с главами родов. Это... Начал говорить тигр, но запнулся и спустя секунду признался. «Меня не пропустили в то крыло. Охрана, как в магической библиотеке или сокровищнице. Даже божествам клана не пройти». «Они не посмотрели на твои прошлые заслуги?» «Ян, поменьше сарказма в голосе. Я предполагаю, что во время карнавала стражи клана сумели заключить начальный контракт с кем-то из сущностей Златого Мира». Это очень большая редкость, особенно во время такого впечатляющего события. Ну а девушки? Их, похоже, выбрали для заключения контракта. Дети, которых они носят под сердцем, станут наследниками с уже разойдым сосудом души и с полученным по контракту божеством. Такое можно провернуть лишь сущностями золотых и чёрных миров. О последних, кстати, до меня доходили только слухи изнанке. «Хм, вот как, понятно». Пока шли до остановки, я в подробностях рассказал тигру о том, что произошло со мной во время встречи с тенью. Описал в красках саму тень и что почувствовал от соприкосновения с ней. Ну и добавил, что одинокий с большим удовольствием сожрал тварь. «Духовный клинок поглотил тень?» — спросил бог и дернул хвостом, показывая тем самым, что удивлен. «Значит, это действительно сущность сознанки. Это плохо. Получается, уходящую душу кто-то захватил...» когда она еще не ушла за край. Теперь понятно, почему изнанка города в таком смятении. «Считаешь из-за этого?» «Наверняка», — подтвердил Тигр. «Еще никогда не случалось, чтобы подобным образом души кем-то захватывались». На улице стало быстро темнеть. Набежали облака, и за каких-то пять минут затянуло все небо. Подъехал автобус, и только я уселся на удобное кресло, как ливанул дождь, мгновенно смывая всю пыль жаркого дня. Тигр уселся на соседнее кресло, нисколько не смущаясь того, что даже близко не влезал в них по габаритам. Бесплотной божественной сущности плевать на это. Занятно, но точно что-то ощущая, люди, заходившие в автобус, старательно игнорировали место, где лежало фамильное божество. Тигр задумчиво смотрел на бегущие по стеклу капли дождя и, казалось, полностью забыл о моем существовании. Решив не тормошить его лишний раз, обратился к седьмому. «Ты, кажется, что-то говорил насчет обучения магии второго круга?» «О, вы обо мне все-таки вспомнили, носитель». Несмотря на то, что я не мог почувствовать эмоции в прозвучавшем в голове голосе, очевидно, конструкт говорил с сарказмом. «Только не говори мне, что искусственный магический интеллект способен обижаться». «Кто знает. Возможно». «Заканчивай, седьмой. Ты сам видел, что было не до этого. Итак, что ты придумал?» «Возможно, вы помните, что я постоянно работаю с вашим сосудом души и магической силой, развивая их». Перешел к делу конструкт. «Это тонкая работа, и совсем не быстрая. Благодаря вашему прорыву во время тренировок в горах получилось существенно ускорить развитие магической силы, и это дало мне много материала для изучения». «Ты можешь покороче?» – не выдержал я, пытаясь уловить мысль седьмого. «Земля». «Что земля?» «Вы попросили покороче, и я сократил до самого минимума то, что хотел сказать». «Боги седьмой, оставь уже свои шутки и скажи толком!» «Я сумел адаптировать заклинание управления на основе стихии Земли. Все благодаря Титановому городу и его сфероидным стражам. Они используют интересную способность на основе магии Земли, манипулируя пространством вокруг себя. если соединить полученные данные заклинаниями создателей то в теории мы получаем несколько полезных заклинаний второго круга земля ты уверен спросил я не скрывая сомнений она считается самой слабой стихией слабость стихии обуславливается отсутствием воображения использующего ее мага носитель думаю в вашем мире развитие стихии Земли ограничено из за всеобщего засилия огненных и ледяных магов». Подумав, я мысленно согласился с седьмым. Чародеев, что развивают другие атрибуты, не так много. К примеру, я знаю лишь о паре магов воздуха в клане, а о земляных так и вовсе ничего не слышал. Согласно объяснениям конструкта, те несколько заклинаний позволят мне контролировать стихию Земли в достаточно впечатляющем для второго круга объеме. и это должно стать отличным дополнением к моему стремительному стилю боя на основе боевого искусства создателей. Увлеченный всеми этими объяснениями и расспросами, я даже не заметил, как автобус добрался до кланового квартала. Снаружи продолжал лить дождь, из-за чего увидеть что-то дальше пары метров оказалось непросто. Закономерно, что до дома я добрался промокшим до нитки. Хорошо, хоть благодаря и гиде, это касалось только одежды, натянутой поверх бронекостюма. чтобы лишний раз не привлекать внимание и не пугать окружающих. Войдя внутри дома, я с удивлением заметил конверт, лежащий за порогом. Кто-то просунул его под дверь во время моего отсутствия. Наклонившись, я пробежал взглядом по строчкам на лицевой стороне. Отправителем значилась клановая ассоциация. Кажется, я знаю, что в этом письме. Положив конверт на тумбочку, двинулся вглубь дома. Следовало переодеться. Мокрая одежда пошла в корзину с грязным бельем. Отнесу завтра в клановую прачечную». Гида отправилась на свое место — специальную вешалку для боевой брони и систем поддержки. Вытащил одинокого из ножен и критически осмотрел со всех сторон. Вроде пятен грязи не заметил, но все же его следует почистить. Достал специальный набор для чистки, отлично от того, что использовался мной в мирах соцветия, и присел на полас возле стойки, предназначенной для холодного оружия. У рукояти меча вытащил едва видимый колышек-держатель и не сильно ударил по собственной руке у основания клинка. Секунда, и тот освободился. Отложил пустую цуку или по-простому эфес в сторону и первым делом проверил хвостовик. Вроде все в порядке, грязь сюда не забралась. Приступил к чистке и уходу, не забывая покрывать клинок специальным маслом. «Вообще, такую процедуру следует проводить постоянно, но чаще всего у меня на нее находится время только после завершения рейда. Да и то не всегда. Благо, духовный клинок намного меньше подвержен ржавчине, чем обычные мечи. Поэтому пока такое халатное отношение к одинокому мне сходит с рук. Хотя каждый раз я обещаю себе взяться за ум». «Ты не посмотришь, что в том письме?» — спросил тигр, появившись у меня за спиной. Идти под дождем он не захотел, уйдя наизнанку сразу, как автобус подошел к нужной остановке. «Я и так знаю. Глянь на отправителя и тоже поймешь». Вяло отмахнулся от него, собирая одинокого обратно. «Ассоциация кланов», — подал голос бог, прочитав написанное. «Вызов на собрание молодого поколения наследников. Уже прошло полгода с момента последнего. Да, быстро время летит». «Уверен, что так». «А если все-таки нет? Лучше проверь, мало ли!» Вздохнул, возвращая одинокого на его законное место в оружейной стойке, после чего взял конверт и наторвал верхнюю его часть. Наследнику семьи Александровых из клана Защитной Чаши, Яну Александрову. «Уважаемый господин, приглашаем вас на обязательный, традиционный сбор наследников клана города М, что состоится 25.06.605 года». в резиденции клана Опутывающей Листвы. С уважением. Ассоциация кланов города М. Ну, убедился? Показал письмо тигру, из-за чего тот сморщил усы, как будто унюхал лимон. Пойдешь? Спросил он. А куда деваться? В прошлый раз на приеме у Рухов я почти два часа старался не отходить от обеденных столов. Зато поел с аппетитом. Ладно, до приема еще две недели. Как раз немного отдохнуть успею и запишусь в другие рейды. Может, удастся попасть в фиолетовый, хотя вряд ли. «Носитель, можете объяснить, что за сбор наследников?» Проснулся седьмой. «Даже не знаю. Это что-то вроде всеобщих смотрин, Когда кланы присматриваются к наследникам других кланов и могут попытаться... Как бы это правильно выразиться... Заинтересоваться определенным наследником, попытавшись перетянуть его в свою семью. Обычно через женитьбу». Только в этом случае глава и совет не могут помешать своему члену клана перейти в другой. Случаи перехода не наследников, а уже взрослых членов клана тоже бывают, но в разы реже. И там всегда все очень сложно. Сколько себя помню, всегда старался особо не отсвечивать на сборе, поэтому даже не знаю, кто сейчас считается лучшей партией. «А что будет, если вы не пойдете?» «Даже мне нужно посещать это торжество. Такова традиция». и глава будет в ярости, если проигнорирую приглашение. «Там нужно просто ходить и общаться?» «Не совсем. Сам все увидишь, когда придет время. Ладно, давай пока перекусим, а то уже неделю нормальной еды не пробовал». «Ух, шить таблетки». Разогрев еду в микроволновке и наскоро перекусив, я обратился к седьмому, вспомнив о нашем разговоре в автобусе. «Снаружи дождь продолжает лить, не думаю, что сейчас получится начать изучать магию Земли». «Или у тебя есть насчет этого какая-то идея?» «Вам пока не нужна земля для практики. Пока следует изучить основы. Вы готовы, носитель?» «Ну хорошо, давай попробуем. Хуже точно не будет. Только давай, как обычно, на втором этаже». В отличие от памятной первой тренировки с тазом воды, на этот раз все оказалось куда проще. Седьмой продемонстрировал мне рисунок заклинания — И я, используя уже полученные навыки, принялся учиться правильно применять эту форму. Вот только это оказалось куда проще сказать, чем сделать. Несмотря на то, что сама форма относилась лишь к первому кругу, она оказалась настолько сложной, что ни со второго, ни с тридцатого раза выполнить правильно ее не получалось. Прозанимавшись почти до полуночи, я вынужден был признать временное поражение и отправиться на боковую. Завтра первые за последние недели занятия в университете, и пропускать их не хотелось. Утром начинается не с кофе, и добрым не бывает. Вот у меня на подходе к университету все-таки перехватил Семен вместе со своими обычными прихлебателями. «Наконец-то я смог встретиться с тобой, александров радостно воскликнул он, вывалившись из-за угла, когда я шел от остановки до входа в университетский городок. «Знаешь, не очень-то приятно получать нагоняя от дяди из-за такого, как ты!» «Слушай, Сём, — сказал я устало, — вконец достали эти детские разборки, честное слово. Чего ты ко мне прицепился? У тебя других дел нет. Займись учебой или тренировками, а ко мне не лезь!» «Чего? — удивленно переспросил молодой наследник. «Сидишь на шее клана нахлебником!» — достало. Где-то глубоко внутри вспыхнуло раздражение, которое я не успел вовремя погасить. Да и не захотелось этого делать. А в следующую секунду Семен вдруг замолчал, глядя мне в глаза и стремительно бледнее. Его друзья-приятели, секунду назад глумливо улыбавшиеся, непроизвольно попятились. Повисла напряженная пауза. На лицах троицы отчетливо проступал ужас. Опомнившись, я спрятал подальше раздражение и пошел своим ходом дальше. «Носитель, я настоятельно рекомендую вам держать свои чувства в узде», — вдруг заявил седьмой. Только что вы чуть не убили этих людей. Двое из трех были на грани. Как это понимать? Моя жажда убийства настолько сильна? Сейчас вы использовали что-то другое. Точнее, это была жажда убийства, но совершенно иного качества. Я пока не разобрался до конца. К тому же обнаружил участки вашего разума, запечатанные кем-то или чем-то. Возможно, это как-то связано. Печати? Серьёзно? И что за ними? Мне неизвестно. Даже используя я полную силу, пробиться сквозь них не получится. По крайней мере, пока. Нужно очень много времени, пока ваш сосуд души не укрепится настолько, что позволит сделать это без риска сойти с ума. Хм. Понятно. Держи меня в курсе насчёт этого. Конечно, носитель. Но есть во всём этом и положительный момент. Семён, надеюсь, на какое-то время забудет о своих пакостях и перестанет мне мешать». После произошедшей в соседнем парке трагедии университетский городок буквально наводнили представители гвардии и клановых стражей. Пока шел до своего корпуса, несколько раз умудрился наткнуться на усиленные вооруженные отряды, прочесывающие территорию. Мечи, кабаны, лепестки, да даже стражи из клана Чаши попадались мне по пути. Пожалуй, такого я еще ни разу не видел. А ближе к концу занятий появилось такое ощущение, что стражей стало даже больше. Сами студенты хоть и выглядели нервно, но вели виде количества охранников страха особого не выказывали. Многие знали погибших, ведь убивали людей без разбору, всех, кто попался под руку. И, судя по количеству охраны, люди осознавали, что палача все еще не поймали. Так начались, а точнее продолжились, мои учебные будни. После занятий я вновь возвращался к практике «Магии Земли», И раз за разом пытался выполнить тот рисунок-контур, что передал мне седьмой. Конечно, с помощью конструкта у меня это получалось без особых проблем, но вот самостоятельно, на уровне инстинктов, пока ничего не выходило. Там контур не заполнил, здесь пропустил завиток, и вся конструкция рушилась, точно карточный домик. Не представляю, как маги высоких кругов изучают заклинания по обычным книгам. Но я не отступал, тренируясь до самой глубокой ночи, и был вознагражден. «Ровно через неделю у меня получился идеально ровный контур». «Отлично. В таком случае завтра начнем первые тренировки с контуром магии Земли», — похвалил седьмой. «Почему не сейчас?» «Потому что сейчас мы займемся закреплением, носитель. Или вы считаете, что сходу сумеете повторить свой подвиг?» «Сходу, конечно, не получилось». Пришлось еще несколько часов биться над заклинанием, чтобы стало получаться нормально хотя бы один раз из двух. Но зато уже на следующий день я смог наконец приступить к нормальным тренировкам, выбрав, как обычно для этого, самые дальние площадки для практики. Встав посреди, мысленно обратился к контуру, полученному от седьмого, и, наполнив его магией, активировал. «Замечательно. Сейчас вы использовали первый круг магии Земли — в взаимодействие с контуром». А теперь попробуйте, используя этот контур, наложить на него второй такой же, получив взаимодействие с сущностью». Продолжал инструктировать меня конструкт. Создал второй контур и, как говорил седьмой, попытался соединить получившееся в одну структуру. С хрустом земля под ногами покрылась трещинами, и в следующий миг прямо перед лицом появился небольшой комок прочного с виду куска земли размером с кулак. Замерев, я некоторое время разглядывал появившийся предмет. а точнее идеального вида земляную сферу. Отзываясь на мои мысли, она медленно то приближалась ко мне, то отдалялась. «Это удивительно!» — пробормотал я, ощущая появившийся предмет как третью руку или ногу. Она была также отзывчива и легка в управлении. «А теперь возьмите Буккен и попробуйте использовать эту сферу в связке со своими атаками, носитель. Поверьте, она прочнее, чем вам кажется». «Вот как?» Хорошо. Активирую куклу. Встаю в стойку. Что ж, давай посмотрим, насколько станет лучше. Марионетка, поставленная на максимально возможную сложность, рванула в мою сторону. Скольжу вбок. Уход с линии атаки, поворот. Сфера бьет в коленный сустав куклы, подсекая ее. Добиваю бакеном накренившегося противника, а сфера входит в висок, разбивая вдребезги голову кукле. Упс. Опять перестарался и повредил устройство. «Но насколько же повысилась моя эффективность? Получается, зря ругался на эту магию?» Я посмотрел на кусок земли, мирно крутящийся сейчас вокруг меня. «Носитель, а что если я вам скажу, что возможно вызвать не одну такую сферу? Нужно лишь научиться в достаточной мере контролю», — добавил седьмой, удивив меня.